«Скоро начнут», — объявил Чарльз со своего насеста. И Кэрри увидела тонкую струйку дыма. Она снова забралась рядом с Чарльзом, но это был пока только потрескивающий факел в руке у какого-то человека. Теперь говорил кто-то еще. Кэри мельком увидела высокую фигуру в черном, то ли судью, то ли священника. Эмилиус все так же косо висел на веревках, уронив голову на грудь. «Мисс Прайс! Мисс Прайс!» Вцепившись в жертвь, выдохнула Кэри: «Спасите его! Ну, пожалуйста, спасите бедного Эмилиуса!» Голос умолк. Толпа замерла. Все новые и новые люди пытались забраться на изгородь. Все головы повернулись к костру. Внезапно раздалась барабанная дробь. Человек у костра описал факелом круг над головой, и швырнул его вниз, в поленье. Кэрри взвизгнула и, пряча глаза, спрыгнула с изгороди. Барабанная дробь становилась все более напряженной. К темному и грозному небу потянулись облака дыма, неровная вспышка света, и на мгновение вся сцена застыла серо-синей гравюрой, освещенная молнией, ветвящейся среди туч. А в следующий момент барабанная дробь потонула в сокрушительном — режущем слух гробовом раскате, который ракотал в небесах, то стихая, то нарастая, до тех пор, пока сама земля, казалось, не задрожала под ногами у людей. Потом Кэрри услышала женский визг и крики и втиснулась на изгородь посмотреть, что случилось. Что-то заставляло толпу клониться, как пшеничное поле под ветром. И это что-то, наверное, было страшным. В толпе началась давка, драка и паника. Кэрри подтащила Пола к самой загородке. Пол заплакал. «Чарльз!» — крикнула Кэрри срывающимся от волнения голосом. «Смотри, смотри!» Что-то, похожее на огромную черную птицу, кружило низко над площадью, и там, где оно пролетало, в толпе образовывалась брешь. Перепуганные люди рассыпались в стороны, словно волосы от расчески. «Это она!» «Это мисс Прайс!» — кричала Кэрри. «Пол, это мисс Прайс! кричала Кэри. пол это мисс прайс чарльз Вот видение устремилось к ним на низком, ровном, бреющем полете. Толстуха завизжала и кинулась прочь, волоча за собой своих троих детей. Мальчишки спрыгнули с изгороди. «Ведьма! Ведьма!» — завопили они осипшими голосами. «Ведьма на метле!» Но Кэрри и Чарльз оставались на месте, не отпуская от себя Пола. Они с волнением смотрели вверх на колышущуюся черную фигуру, приближающуюся к ним во мраке. Она пронеслась мимо, закутанная и неузнаваемая, и ветер подхватил ее вой, тонкий и жуткий, от которого стыла в жилах кровь. Люди убегали по боковым улочкам и переулкам. На площади оставались проплешины, участки примятой травы и пыльной замусоренной земли. Продавец корзин подбирал свой товар, Раскатившиеся во все стороны. Но когда вблизи пролетела метла, снова все выронил и, что есть духу, кинулся ко входу в трактир. Теперь ребятам отчетливо был виден костер. Дым рассеялся, и красные языки пламени пробивались вверх сквозь поленья, таинственно светясь в свинцовой мгле. Эмилиус, привязанный к столбу за грудь и колени, висел на веревках. Огонь к нему подбирается, взвизгнула Кэрри. Ой, мисс Прайс, скорее, скорее!» Солдаты, которые отгораживали костер от толпы, сбились теперь в кучку, нацелив ружья на летящую метлу. «Может, она забыла?» — испугался Чарльз. «Она ведь сожгла книги!» Гулко прозвучал ружейный залп. Вновь сверкнула молния, и в сердитом небе загрохотал гром. Площадь совсем опустела, если не считать солдат, и ребят у изгороди. Земля была усеяна мусором. Скамьи, стулья, табуретки, которые люди подставляли, чтобы лучше видеть, валялись перевернутые и сломанные. Вот метла приблизилась к костру. Развивающийся черный плащ едва не коснулся горящих поленьев. И в тот же миг ребята увидели, как блеснула сабля. «Это же сабля ее отца!» — взволнованно воскликнул Чарльз. «Она хочет разрубить веревки!» «О боже!» — перепугалась Кэрри. «Она же отрубит ему голову!» Метла предпринимала неуклюжие попытки подлететь к костру так, чтобы можно было дотянуться до веревок, и в то же время не слишком близко. Очнувшийся, наконец, Эмилиус отчаянно изворачивался и натягивал веревки, спасаясь от смертоносных выпадов клинка. Столб искр и дыма взметнулся к его лицу, и он закашлялся, но атака продолжалась. Осторожней, закричала Кэрри. «Пожалуйста, ну, пожалуйста, мисс Прайс!» Снова раздался оружейный залп. За ним немедленно последовали два других. Испуганно глядя на ружья с раструбами, Кэрри удивилась, как из них можно промахиваться. «В нее попали», — сказал Чарльз, самым сдержанным тоном, на какой только был способен. «Нет!» — вырвалось у Кэрри. «Нет, они не могли!» Взгляд ее метнулся к костру, и она поспешно зажала себе рот, чтобы удержать крик. Метла зависла в воздухе над потрескивающими дровами, не двигаясь и подрагивая. Сабля упала и, воткнувшись рукояткой вверх, покачивалась между поленьями. Метла вильнула и опустилась почти к самому огню. Потом на глазах у ребят она с трудом отодвинулась, немного набрала высоту и осторожно, неуверенно полетела в сторону главной дороги, которая начиналась от площади. Солдаты медленно развернулись, держа ее на прицеле. В дверях появились люди. Несколько человек посмелее рискнули выйти на улицу. Все взгляды были прикованы к черному клочковатому предмету, который то поднимался в воздухе, то вновь оседал в каком-то болезненном, дергающемся полете. Ребята не смотрели больше на костер, где Эмилиусу с каждой минутой становилось жарче и неуютней.